Последняя поездка Миши. Если бы знал Николай, когда выслушивал предложение заботливых уральцев о поездке в Москву, что произошло минувшей ночью. Какая поездка уже случилась. Но до гибели своей он так ничего и не узнает. В ночь на 13 июня в бывшую гостиницу купца Королёва в Перми явились трое неизвестных и предъявили ордер ЧК на увоз великого князя Михаила и его секретаря Джонсона. После высылки из Гатчины Михаил жил в Перми, и как неоднократно указывали из Москвы пермскому совету, пользовался всеми правами гражданина республики. Вместе с ним в гостинице проживали его секретарь, англичанин Брайан Джонсон, камердинер и шофёр. Великий князь был страстный автомобилист. Вспомним его удалую поездку по альпийским дорогам вместе со своей невестой. Но в тот день ему предстояла совсем иная поездка. Неизвестные вооружённые люди поднялись наверх к великому князю. Вниз они спустились уже ни одни. Рядом с ними шли длинный Михаил и толстый маленький, похожий на мистера Пиквика, его секретарь-англичанин Джонсон. Так они разгуливали вдвоём по улицам Перми, как пат и поташон. После чего пат и поташон с тремя сопровождающими сели в две пролётки и уехали. Все, что произошло в номере, рассказал коммердинеру Волкову, сидевший с ним в Перемской тюрьме коммердинер великого князя Челышев. Пришедшие разбудили Михаила, но тот не хотел идти с ними и требовал какого-то важного большевика. «Я его знаю, а вас нет». Тогда главный выругался и схватил князя за плечо. «Вы, Романовы, надоели нам все!» После чего Михаил молча оделся. Коммердинер просил «Ваше высочество!» Не забудьте взять лекарство. Приехавшие опять выругались и лекарство взять не позволили. Утром Чек объявила, что никаких мандатов на арест великого князя не выдавала, и Михаил похищен. В Москву пошла телеграмма. Сегодня ночью неизвестными в солдатской форме похищен Михаил Романов и секретарь его Джонсон. Розыски пока не дали результатов. Принимаются самые энергичные меры. Но вскоре выяснилось, что среди неизвестных были люди очень известные: председатель мотавилихинского совета Мисников и начальник милиции Иванченко. Они увезли Михаила и его секретаря и расстреляли. Садиная была объявлена ими актом пролетарской мести. Пермская чека и московские власти назвали это анархическим самосудом и решительно от него отмижевались. Итак, это был самосуд. Но предоставим слово свидетелю. В 1965 году в преклонных летах в Москве умер заслуженный человек, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Андрей Васильевич Марков. За год до смерти по просьбе заведующей пермским партоархивом Н. Аликиной, собиравшей биографии пермских большевиков, он встретился с ней, чтобы поведать о самом главном в деяниях и прожитой жизни. Перед рассказом старик показал ей серебряные часы на руке, удивительной формы, напоминавшей срезанную дольку варёного яйца. Марков сказал, что эти часы идут без ремонта почти полсотни лет, а потом уже рассказал всю историю. Он рассказал, как главный организатор убийства Михаила Мещников пригласил к себе в помощники начальника милиции Иванченко и его, Маркова. Но троих вооружённых показалось мало. и тогда позвали еще двоих, Жужгова и Колпащикова. Около семи часов вечера на двух крытых фаэтонах, вспоминал Марков, направились в Пермь. Лошадей поставили во дворе ЧК и посвятили в это дело председателя губ ЧК П. Малкова. Здесь окончательно выработали план похищения Михаила Романова. Малков остался в ЧК, Мясников ушел пешком в королевские номера, а мы четверо, Иванченко, Жужгов на первой лошади и я с Колпасчиковым на второй, около одиннадцати часов вечера подъехали к парадному королевских номеров. Жужгов и Колпасчиков отправились в номера. Мы же с Иванченко остались на улице, в резерве. Далее все происходило, как рассказывал Волкову коммергинер великого князя. Михаил с пришедшими идти отказывался. Все требовал, чтобы вызвали по телефону председателя ЧК Малкова, важного большевика. ссылался на декрет о свободном проживании. Пока Михаил отстаивал свои права, ожидавшим на улице надоело ждать. Я вооружионный ноганом и бомбой вошёл в номер, перед этим оборвал провод телефона, что был в коридоре. Михаил Романов продолжал упорствовать, ссылаясь на болезнь, требовал доктора и Малкова. Тогда я потребовал взять его в чём он есть. На него накинули что попало и взяли. После этого он стал собираться. Спросил, нужно ли брать с собой какие-либо вещи. Я сказал, что вещи возьмут другие. Тогда он попросил взять с собой хотя бы личного секретаря Брайана Джонсона. Так как это было в наших планах, мы ему разрешили. Михаил Романов накинул плащ, Жужгов взял его за шиворот и потребовал, чтобы он выходил на улицу. Что он исполнил? Джонсон добровольно шёл следом. Михаила Романова посадили в фаэтон, Жужгов сел за кучера. А Иванчунка рядом с Михаилом Романовым смело взяли за шеврот великого князя, пятеро вооружённых на двух безоружных, не за плечо, как указывал камердинер, скрывший унижение господина, на смерть, да за шеврот. Доехали до керосиновых складов, что в пяти верстах от посёлка Мотавилихи. Отъехали ещё на версту от складов и повернули направо в лес. По дороге никого не встретили, была ночь. Отъехав сажень 100-120, Жужгов кричит: "Вылезай!" Я быстро выскочил и потребовал, чтобы мой щедок Джонсон тоже вышел. И только он стал выходить из фуэтона, я выстрелил ему в висок. Он качаясь упал. Колпащиков тоже выстрелил в Джонсона, но у него застрял патрон в Браунинге. Жужгов в это время проделал то же самое, но только ранил Михаила Романова. Романов с растопыренными руками побежал по направлению ко мне, прося проститься с секретарём. В это время у Жужгова застрял барабан нагана. У него пули были самодельные. Мне пришлось на довольно близком расстоянии, около сожжения, сделать второй выстрел в голову Михаила Романова, от чего он свалился тотчас же. Зарыть трупы нам нельзя было, так как светало быстро и было недалеко от дороги. Мы только стащили их вместе в сторону, завалили прутьями и уехали в Мотавилиху. Зарывать ездили на другую ночь Жужгов с одним надёжным милиционером. Высокий худой Михаил, получив пулю, с растопыренными руками бежит, умоляя проститься, а ему в ответ ещё пулю. После убийства Марков и снял часы с убитого Джонсона на память, как объяснил он заведующий портом архивом Маликиной. Мы ещё вспомним эту традицию убийц снимать часы с убиянных. Во втором номере "Огонька" за 1990 год я впервые опубликовал групповую фотографию участников расстрела брата царя Михаила Романова. В 1920 году решили они запечатлеться для благодарных потомков. Но каков самосуд, в котором участвуют руководители местной ЧК, а милиции и глава одного из советов. Самое интересное записала Аликина в конце беседы. Андрей Васильевич Марков рассказал в конце, что после расстрела Михаила Романова он ездил в Москву, с помощью Свердлова попал на приём к Ленину и рассказал об этом событии. Четно мы будем искать в биохроники Ильича эту встречу. Такие встречи нед ли истории. Но с версией самосуда покончим. Итак, в ночь на 13 июня состоялась поездка Михаила А в следующую ночь должна была быть следующая поездка Николая и семьи. Да, это была общая акция, предполагалось Ночь длинных ножей, уничтожение обоих царственных братьев. Как протекала индивидуальная поездка Михаила, теперь мы знаем, можем представить, как протекала бы групповая поездка Николая и семьи. Через месяц по разработанному в Екатеринбурге сценарию будет осуществлена ещё одна такая поездка группы Романовых. Сестра царицы Элла, великий князь Сергей Михайлович, сыновья великого князя Константина, Иоанн, Игорь и Константин, молодой князь Полей и их слуги содержались под арестом в здании Напольной школы на окраине Алапаевска. 18 июля местная повариха видела, как вщани приспокойно усаживались в вазки вместе с красноармейцами. Видимо, им тоже сообщили, что они едут в поездку в безопасное место. У безумной шахты недалеко от Алопаевска остановились вазки. Романовых начали избивать прикладами, били старую великую княгиню. Товарищ детских игр Никии, вздыхатель кшисинский Сергей Михайлович, конечно, сопротивлялся. За что и получил старый Дэнди пулю. Одного его сбросили мертвым в шахту. Остальных живыми. И забросали гранатами. Завалили шахту хворостом, валежником и подожгли. Местные жители, прекрасная легенда, долго слышали из-под земли пение молитв. У умиравшей в муках старой Эллы хватило сил не только на молитвы. В тьме шахты, задыхаясь от дыма, искалеченная великая княгиня Подползла к умирающему Иоанну и перевязала ему пробитую голову. Она до конца исполнила заветы Марфа Моринской обители. Белые, занявшие Алапаевск, нашли их тела в засыпанной шахте, осмотр трупов раскрыл финал поездки. Захваченные белогвардейцами чекисты показали, что провели эту операцию по телеграмме из Екатеринбурга. за подписями Белобородова и Сафарова. Видимо, такая же секретная телеграмма была и об убийстве Михаила. Как и в случае с Михаилом, Чекайн сценировала в Алапаевске попытку бегства убиенных. Телеграмма от 19 июля 1918 года. Москва, Совнарком. Из Алапаевска. Доношу, что в городе Алапаевске узнал о нападении на помещение, где содержались бывшие князья Романовы. И об увозе таковых. При проведённом мною кратком дознании и осмотре места происшествия оказалось, что нападавшие ворвались в помещение и освободили всех Романовых слуг и увезли с собой. На поддержку караула был выслан отряд, но бандиты успели скрыться. При осмотре помещения оказалось, вещи Романовых упакованы и уложены. Полагаю, что нападение и побег заранее подготовлены. Политический представитель Кабелянка. Вот что ждало семью в готовившейся поездке в Москву. Один и тот же сценарий в основе всех убийств Романовых, и всюду провокация. Да революционеры выросли рядом с провокациями охранки, и победив, они переняли знакомые методы. И бессмертное всероссийское учреждение охранка, тотчас восстало, как Феникс из пепла. Теперь она называлась ЧК. Она станет сильнее своих создателей. и убьёт их. В 1917 году революционеры уничтожили охранку, а в 1937 охранка уничтожит революционеров. Итак, в разгар приготовлений вдруг пришёл Авдеев, и поездку семье отменили. Что же произошло? Скорее всего, поездка была решением местных уральских икабинцев. Но когда они задумывали уничтожение Романовых, они были сами Москва была для них чем-то далёким. Они гордо называли себя Уральским правительством, Уральским совнаркомом. Естественно, решение принимал его глава, Белобородов. Но был ещё один человек, без которого Белобородов не мог действовать. Глава уральских большевиков и военный комиссар Урала, Голощёкин. Белобородов был горяч, свиреп и молод, Голощёкин намного старше и осмотрительнее. не непосредственно связан с фронтом. Когда они задумывали пролетарскую месть и истребление Романовых, обстановка ещё не грозила неминуемой катастрофой. Теперь военный комиссар Голощёкин уже точно знал: Екатеринбург падёт, и скоро им придётся бежать. Бежать можно только в Москву. И если вчера они относились к столице с насмешливым пренебрежением, сегодня это единственный островок спасения. Нет, без Москвы, без разрешения Ленина и старого друга Свердлова ничего серьёзного уже нельзя предпринимать. Уничтожение царской семьи слишком опасно брать на себя такое. И, видимо, Говощёкин в последний момент отменяет решение. Он решил заручиться сначала согласием Москвы, а пока пустить пробный шар, посмотреть, как отреагирует Москва на уничтожение Михаила Кстати, организатор убийства Михаила Мисников, видимо, это понял, не захотел быть подопытным кроликом. Вот почему, как только вывели Михаила из гостиницы Мисников, исчезает. И по показаниям Маркова его вообще не было при убийстве. Изворотлив был Мисников. В первые послереволюционные годы принимал участие в рабочей оппозиции, сражался с самим Лениным, а когда начался Большой террор, сумел бежать за границу. проживал благополучно в Париже, где и забыл о нашей горькой революции. И зря. Как когда-то силой увез он Михаила, так и его похитили из Парижа удалые сталинские чекисты и привезли забывчивого бедолагу на родину. И как когда-то он, Михаила, так и его расстреляли бессудно, как собаку, О чём в 1946 году официально сообщили его жене в помещении Бутырской тюрьмы. Или всё это задумывалось в Москве, как уничтожение обоих претендентов на русский престол. Но теперь, когда казалось, что дни большевистской власти сочтены, испугались, решили ограничиться Михаилом, поглядеть, как отреагирует мир, а семью пока оставить, как козырную карту в возможных переговорах с державами. Но так или иначе, готовящееся убийство семье отложили, а пока уральские вожди решили пойти по знакомому пути, и вновь потянулись дни. 3 июня. Всю неделю читал и сегодня окончил историю императора Павла I Шилдера. Очень интересно. О чём он думал, когда читал историю несчастного своего предка? О предсказании мама Тогда, в 1916 году, когда он стал верховным главнокомандующим, или просто читал книгу о жизни, которая исчезла, будто всегда был этот жалкий дом и эти длинные, скучные, мучительно жаркие дни. 5 июня. Дорогой Анастасия, минуло уже 17 лет. Жара снаружи и внутри была великая. Дочери учатся у Харитонова повара готовить, и по вечерам месит муку. а по утрам пекут и хлеб. Недурно.